Глава 3. Из-за наших размашистых движений между мною и командиром орды появилась весьма просторная арена, в рамках которой мы сходились, обменивались ударами, тут же отскакивая друг от друга. Противнику везло больше. У него вокруг было множество помощников, которые мешали восстанавливать мне здоровье в полном объёме. «Твари!» — выругался я, крутанувшись вокруг своей оси два раза и убивая всех подошедших врагов. «Чтоб вы ниже всех подземелий провалились, уроды!» «Ордон Клаэр Марве!» «Ха-ха-ха-ха-ха!» Сказала что-то невнятное это дитя неожиданного союза, от одного вида которого глаза сами вылезали из орбит. «Вот только я его не понял, из-за чего его морда тут же переменилась!» став злобный, хотя ранее была надменной. Тварь уже была вся изранена, но раны на теле этого гиганта заростали буквально на глазах. Он имел иммунитет к ранениям из-за своей особенности, но вот регенерация самого здоровья у него была несколько ниже моей. Сейчас это было моё самое большое преимущество. Вот только зелий восстановления выносливости у меня с собой было не особо много. а она улетала просто с космической скоростью. С рыком прыгнув в очередной раз на врага, я решил лупануть разогретой добела из-за огненной магии алебарда ему точно в грудь. Он начал уклоняться, так что я всего лишь прошелся по касательной, зато я ему отрубил знатный кусок грудной мышцы. С виду килограмм на пять потягивало. Бля-а-а! Тот же взревел этот урод и начал двигаться в десятки раз быстрее. Схватив меня за голову, чего я совершенно не ожидал, он два раза со всей дури впечатал меня в пол пещеры, выбивая каменную крошку, оставляя мною достаточно внушительные ямы. После третьего раза, который ему не особо удался, заряд ярости сошел на нет. Он меня кинул в группу моих же воинов, что сдерживали натиск врага с моей спины». Тот же троих моих убила. Меня это начало бесить ещё сильнее. Снова произошёл прирост характеристик, и я помчался. Я сейчас не совсем управлял своим телом. Я лишь мог ему отдавать отдельные указания. Я был словно сторонним наблюдателем внутри себя. Вот что делает ярость в этой игре. Тело действует само по себе. Зачем-то убрав алебарду в инвентарь, мой персонаж вокруг одного кулака сформировал огненный ореол, а вокруг второго воздушно-электрический, который с виду был бесполезным, а вот на практике... Запрыгнув на плечи босса, я начал его дубасить с огромной скоростью кулаками, заметно просаживая с каждым ударом здоровье врага. От правого огненного кулака на теле огромной серой твари оставались обугленные участки кожи. От левого воздушно-молниеносного кулака оставались весьма глубокие порезы, которые тут же пытались затянуться, но удары молнии их припекали, оставляя весьма видные зарубины. Спрыгнув с твари ей за спину, я ей в полёте хорошо так зарядил с ноги по хребту, из-за чего босс на один шаг отшатнулся вперёд. Приземлившись, я оказался спиной к его спине, на пятках развернулся, соединил оба кулака вместе и огромным трехстихийным потоком магии ударил в спину повелителю Орды. Не только в регенерации здоровья было мое преимущество, еще в магии и скорости. Но пелена ярости начала спадать. Я снова чувствовал свое тело, так что быстро вытащил снова алебарду из инвентаря и присмотрелся на босса. Аллордон, Повелитель Подземной Орды. Ранг Босс. Уровень 320, здоровье 205 394 из 380 тысяч. Одна тысяча за три секунды. Не так быстро, как у меня, но все же огромная скорость регенерации здоровья. Столкнились бы с таким боссом обычные игроки, они явно хлебнули бы горя, мало им бы не показалось. Но вот только я не обычный игрок, я босс, повелитель своей фракции. Внимание! Под ваш полный контроль переведено 200 разумных воинов ближнего боя. Для них действует бонус плюс 30% к основной характеристике, плюс 15% к авторостепенным характеристикам. Позади моего врага, который развернулся ко мне лицом и спиной к моим воинам, началось просто адское сражение. Мои разбушевались не на шутку, буквально вырезая противника, быстро поднимая свои уровни. Пока босс приходил в себя, они успели вырезать просто огромную часть противника. Так что я отдал одну банальную, но, по моему разумению, эффективную команду по одному удару по боссу. "Вперёд!" с широкой улыбкой сказал я. тут же сорвавшись с места в сторону моего врага. Отправив на бегу несколько камней твари в морду, я оглушил ее на несколько секунд, что можно было судить по растерянности твари, после чего мои молодцы один за одним начали рубить со спины противника. Первый подбежал, рубанул его с двух топоров, Второй ударил копьём, третий снова топорами, потом мечами, потом снова копьём, потом алебарда, потом снова мечи. И так началась будто бесконечная карусель, на которую босс пытался отвлечься. Но я ему просто не давал прийти в себя, постоянно закидывая всё новыми и новыми порциями камней. Но после двадцатого ящера босс просто взорвался неистовой яростью. Он схватил лапой одного из моих бойцов и просто разорвал его на части на моих глазах, раскидав две половинки в разные стороны от поля боя. После чего, сильно топая, буквально вминая камни своими ногами, поплёлся в мою сторону. Алурдон, повелитель подземной орды, ранг босс, уровень 320, здоровье 15984. Из 380 тысяч активирована вторая фаза, урон увеличен на 30%, скорость регенерации здоровья уменьшилась на 15%. Что-то мне это напомнило. Я снова вспомнил один из боев с боссами в подземелье для завоевания второго уровня. Вот только сейчас все было иначе. Вокруг меня бушевало дикое сражение, размаха которого мое маленькое государство еще не видело. А впереди был противник, который был сильнее меня практически в два раза. Огромная тварь замахнулась. У меня моментально сработал триггер, хотя моя полоска здоровья была заполнена на 3/4. Я впал в короткое удивление, но всё же подсознание и реакция отработали за меня. Выйдя в короткий перекат, я вскочил на ноги и рубанул по ноге противника, который будто бы вообще не заметил этого удара, но урон прошёл, причём «Прошло весьма много. Больше восьми тысяч. Следом я бросил небольшой огненный шар в босса, который отнял еще три тысячи здоровья, после чего мне снова пришлось уходить перекатом в триггер от яростного удара босса». «Да ты чего?» Скочил я на ноги, пинком отправляя очередную каменную глыбу в полет в сторону босса, которая острым краем вонзилась в плечо урода. «Нормально же общались!» «Айрде-барде!» начал он снова кидаясь на меня. Но беда была не только в том, что он кинулся на меня. Одновременно с этим на меня напали сразу несколько других подземных жителей и один полуумный гном. От них я отделался весьма быстро. Всего пять быстрых ударов и одно массовое заклинание лишило жизни всех четверых противников. Вот только я Пропустил момент, когда ко мне подбежал босс и просто со всей дури ударил ногой мою бедную тушку. «Ахаха!» – прокричал я, несколько на повышенных тонах, пролетая сквозь десятки тварей, буквально убивая их, как пушечное ядро. Затормозив о кровавое крошево, я поднялся на ноги, выставив алебарду вперёд, и, зарядившись молнией, за одно мгновение оказался возле босса, нанося на огромной скорости колющий удар ему в район сердца. Критический урон. Нанесено 43583 урона. Вот это я понимаю, удар, воскликнул я, быстро вытаскивая из разъелённой тучки своё оружие. Раскализнув между ног противника, пока тот замахивался своим огромным оружием над своей головой, я врезал ему по хребту топором, вызвав истошный вопль и наложив пятисекундный паралич. Я решил не упускать такой прелестный шанс нанести побольше урона по врагу и нанёс ещё 6 довольно сильных удара, в которых вложил магию воздуха для усиления рубящей способности. Нанесено 12143 урона. нанесено 15674 урона, нанесено 11918 урона, нанесено 16543 урона, нанесено 9111 урона. Алордон, Повелитель Подземной Орды, ранг Босс, уровень 320, здоровье 47139 из 380 тысяч, активирована вторая фаза. Урон увеличен на 30%, скорость регенерации здоровья уменьшилась на 15%. "Ещё немного", прорычал я, тут же глянув на своё здоровье. Текущее здоровье 582 и 16230. Говорила мне чуйка, что тут что-то не так, но чтобы настолько была огромная разница в здоровье? Понимаю, что я босс и игрок, а это обычный умный непись, но не настолько же огромная разница. Это нечестно. Ладно, хоть он не наносит столько урона, сколько могу наносить я, а то мне бы была бы уже точно хана. Чёрт, задумался. Прохлопал тот момент, когда противник пришёл в себя и быстро развернулся, с ходу ударяя меня ребром ладони по голове. из-за чего я ушел в кратковременный полет, о котором я несколько пожалел. Здоровья осталось гулькин нос, если не меньше, около тысячи, что было критически мало, а у этого урода еще минимум на 4-5 ударов. Запас магической энергии позволял провести еще одну мощную атаку, но на нее требовалось некоторое время, которого у меня просто не было». И тут я захотел ударить себя со всей дури по лицу. Я же могу направить всю эту энергию на пополнение своего запаса здоровья. Улыбка окрасила моё окровавленное лицо. Я чувствовал металлический привкус крови во рту. Здоровье медленно поползло наверх, а по телу начало распространяться тепло. Уверенность возрастала вместе с моим здоровьем, так что я смело рванул в сторону босса, который и так уже нёсся на меня. Его монструозное оружие тут же устремилось мне в голову. Я на бегу подставил свою алебарду, скорректировав выпад противника. Раздробив огромный камень, который лежал левее меня, я использовал оружие противника как подставку, подпрыгнул и со всей дури ударил этому гиганту в морду, нанося хороший такой удар топором в глаз. Тут же на враге появился дебаф «Дезориентация». Он, видимо, пытался махнуть левой рукой, чтобы сбить меня, но махнул правой. Из-за чего его дубина прилетела в строй своих же подчинённых. Но я всё равно оรхнул на землю, так как стоял на правой руке. "Твою ж!" выругался я, так как алебарда осталась торчать в левом глазу противника. Отскочив на несколько шагов, я стал свидетелем просто адской агонии. Босс метался из стороны в сторону, пытался разобраться, как двигаться. Я даже не думал простаивать. Пора было заканчивать этот бой. Встав в стойку, я четверть всего запаса магической энергии, что успели накопиться, задействовал полностью. Тут же на меня впервые за всё время лёг дебаф магическое истощение, который снижал скорость регенерации магической энергии на 90%. В этот же миг по всему телу пробежала странная слабость, но всё же заклинание мне сотворить удалось. Под ногами босса создалась пропасть радиусом в 2 м и глубиной в 3, на дне которой был метр раскалённой лавы. Я рухнул на одно колено, тяжело дыша, но был доволен результатом. Тварь ухнула туда моментально, причём немного подкосилась, свалившись туда пятой точкой вниз. Рёв стоял неимоверный, буквально давил на ушные перепонки, но он стих буквально через 5 секунд. Алрдон, повелитель подземной Орды, пал. На подчиненную ему Орду наложен дебаф минус 30% ко всем характеристикам до конца боя. Повышенный шанс наложения дебафа «Ужас» до 70%. Повышен шанс покидания поля боя. Получен 160-й уровень. Получены новые уровни путей мага, воина и лидера фракции. «Ко мне!» крикнул я, отдавая команду только своим подчинённым, так как других вокруг просто не было. Пока позади меня формировалось два примерно одинаковых строя, я смотрел и радовался тому, что противник после смерти своего лидера начал разбегаться. Но не все. Примерно в радиусе метров 100, не более. Но и этого хватило, чтобы строй полностью сформировался, а я немного отдохнул и смог нормально подняться на ноги. И тут я снова себя обругал. Сняв с себя алибарду и снова экипировав, я очень тяжело вздохнул. Моё оружие требовало ремонта, оставалось примерно 1/3 прочности от общего запаса, а это очень мало. Но на бое в любом случае хватит. Дождавшись готовности моих воинов, я двинулся вперёд, за мной они пошли следом. Жаль нет дальнобойных отрядов, а то можно было бы ещё опыта пособирать. Ну, что есть, то есть. Зато у меня имеется довольно мощный кулак для деблокирования трёх котлов с нашими воинами. Видно было, что они сражаются из последних сил. Там оставались какие-то жалкие сотни, но нельзя было их бросать одних, просто нельзя. Быстро посмотрев в сторону города, я улыбнулся. Ситуация там сильно изменилась. Удар Юрия с армией во фланг противника очень сильно сказался на наступательной способности вторых. Их атака просто захлебнулась и постепенно начала откатываться назад. Плюс ещё стоит принять во внимание тот факт, что всё же я победил их лидера армии. Это что получается, если б я погиб, то же самое произошло и с моими воинами. Бр, жуть какая. Хорошо, что жив остался. За пару сотен метров до сражающейся толпы Мы перешли с шага на лёгкий бег. Всё же время не терять не стоит, хоть мало сил у нас остаётся. А приблизившись метров на 20, я вообще перешёл на спринт, выставив алебарду вперёд. Налету я пронзил какого-то не задачливого противника в спину. Уронив его на землю, я выдернул алебарду, после чего нанёс вертикальный удар сверху вниз по новой цели. Сражаться в густой толпе моим оружием было ой, как неудобно. Эх, вот если бы у меня был с собой мой кирка-топор, вот это я бы сейчас ним отжёг. Заметка: сделать себе оружие для сражения в кучемале. Совершая в основном удары сверху вниз, сокрушая топором либарды на головы противников, иногда делая это под разными углами, я срезал разные части тел противнику. Урон в меня прилетал не очень часто. Всё же вокруг меня отчаянно сражались мои подчинённые, которые явно понимали, зачем мы врезались именно в это место, в строй противника. Перед нами был котёл с двумя сотнями разумных. Где-то там также маячила иконка Савы, за которую я переживал. Плюс, если деблокировать этот участок, то можно более спокойно наступать на последующие. тем самым увеличив мою группировку примерно до семи сотен разумных, а это уже большая сила, особенно против ослабшего противника. "Сава!" крикнул я во весь голос. "Пробивайся в нашу сторону!" Нескольким мгновениям ничего не менялось, но спустя секунды 3 большая часть окружённых подчинённых начали скапливаться возле противника ближе ко мне. Стена между нами начала истончаться очень быстро. Кто-то в панике бежал. Большая часть из-за сильного ослабления падала под натиском наших ударов. В общем, мы рвали и метали, рубили и кололи, грызли и разрывали, пробивали и разбивали. Противник мало чем нам мог ответить, но всё же, даже не взирая на это, их было нереально много. Только тут их было больше тысячи, а нас всего 4 с малым сотни. 7 с половиной минут мы прорывались через огромное множество противников. 7 с половиной минут мы шли и спотыкались об их трупы или тяжело раненых, окончательно добивая вторых. С моей стороны оставалось уже 173 воина, у совы 245, но всё же мы смогли создать брешь, смогли соединиться друг с другом. После чего наша эффективность многократно возросла, ибо мой лидерский ореол перекинулся и на ранее окружённых моих подчинённых. А теперь расширить брешь. Тут же отдал команду я, с горечью глянув на свои крохи магической энергии. Сейчас я просто обычный боец, но даже так исход боя точно за нами. Вперёд!